«Горе горка!» «Смотри, как я могу!» Крикнул Митя, бухнулся на ватрушку животом и помчался с горы вниз головой. Сережа стоял на вершине горы, а его друг летел вниз, раскинув руки и визжа от восторга. «Приезжаешь, а у тебя полный рот снега!» Но Митя не доехал. Ватрушка подскочила на очередной ямке развернулась и потащила мальчика в бок, где росли деревья. Митя даже понять ничего не успел, ни спрыгнуть ничего. На огромной скорости его ударило прямо об дерево. Дальше Сережа всё видел, как во сне. Митя не шевелился. Сережа постоял наверху еще немножко, надеясь, что друг его разыгрывает. «Нет, конечно, всякое бывает, но с ними-то ничего страшного не может произойти, никогда не может». Митька лежал внизу, белый-белый, такой же, как его куртка, изваленная в снегу. Сереже стало холодно, не снаружи, а изнутри. Он хотел заплакать, но было совсем некогда. Мальчик побежал к Мите. «До дома два километра. До дороги поближе. Там можно остановить машину и попросить кого-нибудь помочь. Но сгонять за помощью точно не получится. Это долго. Надо брать Митю с собой». «Что с ним вообще?» Сережа засунул руку другу под шарф. Митя по-прежнему не шевелился, но пульс был. «Шея горячая, как батарея». у Сережи внутри сразу потеплело. Рядом валялась ватрушка. Сережа пнул ее ногой. Вот ведь гадина! Ватрушка легко поскользила по склону. И тогда у Сережи появился план. Он догнал ватрушку, возвалил Митю сверху и потащил под гору. Там, за горой, была дорога домой. Началась метель. Ветер бил Сережу в лицо, Швырял в глаза колкие снежинки. Но надо было идти. За спиной на ватрушке лежал его друг. Мальчик вспомнил фильм, который 9 мая посмотрел вместе с дедом. Называется Они сражались за Родину. Вообще, фильмы про войну на День Победы по телевизору с утра до вечера показывали. Серёжа мог выбирать, что посмотреть. Про танкистов про летчиков. Но этот фильм дед выбрал сам. Так и сказал, вот этот обязательно. Сережа сначала хотел что-нибудь поновее, но фильм в итоге ему очень понравился. И сейчас, когда он тащил друга с разбитой головой по заснеженной дороге, фильм ему снова вспомнился. Особенный эпизод, где хрупкая медсестра вытаскивала с поля боя раненого солдата. Она ему всё шептала. «Потерпи, голубчик». Сережа шел и шел сквозь метель, представляя, что он такой же бесстрашный, как тот солдат, что пошел в атаку, как та медсестричка, которая ни в какую не хотела оставлять солдата умирать одного. У Сережи что-то защипало в носу. и внутри стало совсем горячо. Кажется, даже сил у него прибавилось, когда он прошептал «Потерпи, голубчик». Эта история закончилась хорошо. Сережа привез Митьку домой. Оказалось, у него сотрясение мозга. Голову вылечили, но на ту горку ребята больше не ходят. Хватит, накатались. А еще... Сережу наградили почетным знаком «Горячее сердце». Было очень приятно, но Сережа все равно знает. Не награда главная, а то, что Митя здоров и их дружба стала еще крепче. А было так. Наш герой Сергей Савелов живёт и учится на острове Хабарка в Архангельске, на севере России. Серёжа пока не знает, кем станет в будущем, но хочет, чтобы его профессия была связана с машинами. Он смотрит про них много передач. Когда произошла эта история? В феврале 2018 года. когда Серёже было 11 лет. Где это было? На горе Медвежки, в двух километрах от дома. Что случилось? Мальчишки катались на ватрушках с крутой горы. Друг Сергея, Митя, не успел вовремя свернуть и на большой скорости врезался головой в дерево. Потерял сознание. Мальчик стал белым, как снег. и ни на что не реагировал. Сергей положил Митю на ватрушку и потащил ее домой. Он шел сквозь снегопад и сильный ветер. Дома пострадавшему школьнику вызвали скорую помощь. У него диагностировали сотрясение мозга и перелом кости черепа. Если бы не Сережа, эта история могла закончиться очень печально. Чему нас учит эта история? Запомни, что кататься на ватрушках опасно. Быстро разгоняясь на крутом склоне, ватрушка становится неуправляемой. Она может вылететь с накатанной трассы и врезаться в дерево или другого человека. При травме первым делом звони скорую Пострадавшего нужно положить, приложить к ушибу лед, И как можно быстрее передать медикам. Знай, что при сотрясении мозга человек может потерять сознание. Возможны шум в ушах, головокружение, общая слабость, а также плохая ориентация в пространстве и времени.